Глава 2. Мир Хелвет. Местность Дикие земли. развалины древнего города на территории болот. Нижние уровни подземелий и пещеры. Затопленные уровни. Некоторое время спустя. Активация модуля выполнена успешно. Задайте необходимую степень преобразования для использования адаптационного режима к внешней среде обитания. Именно этот запрос я увидел сразу же, как только попытался активировать модуль. «И какие есть режимы?» — задался вопросом я, его же мысленно переадресовав и активированному модулю. «Ведь было вполне понятно, что если у кого-то и есть ответ на этот вопрос, то искать его нужно именно там. Для получения списка доступных к использованию оператором режимов адаптационных преобразований необходимо провести его полное сканирование. Запустить?» «Да», — согласился я. «Ну а что еще оставалось делать Ведь нужно было понять, какие возможности даст мне использование этого необычного адаптационного модуля. О возможностях этих, что-то есть у меня подозрение, гораздо больше, чем было дано в первоначальном описании его работы, полученном нейросетью. Да и модуль этот работал хоть и не при максимальном ускорении сознания, но тем не менее мы значительно опережали реакции наших спутников. Так что у меня еще было некоторое эмпирическое время, для чуть большего ознакомления с работой адаптационного модуля. Сканирование запущено, результаты его проведения будут доступны, и дальше пошла некая индикация с перечислением различных выполняемых проверок. И проверки эти, как я понял, да и сообщила мне не только нейросеть, но и Пандора, касались всего, начиная от моего физического состояния до полного анализа энергетической информационно-эфирной составляющих, включая и некоторые из моих метрических параметров, что меня еще больше поразило. Насколько мне было известно, в содружестве с этими параметрами в принципе напрямую не работали. По крайней мере, подобной информации в базах знаний мне не попадалось. Но тут они некоторым образом анализировались и учитывались в получении общего результата сканирования. При этом по мере выполнения работ параллельно шла процентная шкала по отработке процесса сканирования и обратный временной отчет его оставшейся длительности проведения. Результаты получены. Примерно через несколько минут моего субъективного восприятия делал отчет работающий модуль. Оператору доступен полный и расширенный перечень режимов адаптационных преобразований. Для последующего использования адаптационных режимов преобразований из расширенного перечня потребуется перевод оператора в неактивное состояние длительностью на 2,5 часа, для перевода работы модуля в полнофункциональный режим. «Хм», — сообразил я, — «но и без расширенного перечня режимов можно работать. Ведь есть же еще и полный, я прав?» «Да», — поступил краткий ответ. «Режимы из полного списка доступны к использованию оператором и при текущих настройках адаптационного модуля». «Хм, смотри-ка», — несколько удивился я. «Он и сам примерно так же, как Ледунья, приспосабливается под манеру моего общения». Даже название, что я ему дал, уже начал использовать применимо к самому себе. А это указывало как минимум на наличие некоего механизма самообучения, встроенного в этот модуль, или использования тех же виртуальных эскинов, которые вроде как ментально у них реализовать так и не получилось. Но как минимум в данном модуле что-то подобное точно присутствовало. Разобравшись с этим интересным фактом, на который следовало обратить внимание, я перешел к следующему вопросу. Можно перечислить все доступные адаптационные режимы преобразований, входящие в оба перечня, и дать их краткое описание. Ответ, причем вполне развернутый, я получил практически сразу. На текущий момент оператору доступно три адаптационных режима преобразований. Минимальная степень преобразований. Преобразованием в максимуме при использовании данного режима подвергается до 5% организма, ментального поля и иных информационно-энергетических полей оператора. В дополнение настраиваются рефлексы и навыки оператора для наиболее оптимального существования и пребывания в указанной среде с учетом внесенных преобразований. Последний пункт является обязательным для любого выбранного адаптационного режима. Для поддержания работы данного режима выполняется подключение к внутреннему источнику поступления энергии. Подключение внешних источников не требуется, но оно возможно и при необходимости выполняется в ручном режиме. Данный режим проводит минимальные преобразования оператора без каких-либо глобальных внешних изменений его строения, позволив тем самым выполнить оптимальную его адаптацию к окружающей среде полностью безопасного или относительно безопасного типа. Средняя степень преобразований. Преобразование в максимуме при использовании данного режима подвергается до 45% организма, ментального поля и иных информационно-энергетических полей оператора, для поддержания работы данного режима выполняется подключение как к внутреннему источнику поступления энергии так и к внешним ее поставщикам данный режим проводит среднее преобразование оператора с минимальным внешним проявлением изменений его строения и видовых особенностей, позволив тем самым выполнить оптимальную его адаптацию к окружающей среде относительно безопасного или умеренно опасного типа высокая степень преобразований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 позволив тем самым выполнить оптимальную его адаптацию к окружающей среде умеренно опасного типа. При подключении расширенного типа режимов появляются еще два дополнительных типа преобразований. Максимальная степень преобразований. Преобразование в максимуме при использовании данного режима подвергается более 80% организма, ментального поля и иных информационно-энергетических полей оператора. Для поддержания работы данного режима, Выполняется подключение как к внутреннему источнику поступления энергии, так и к внешним ее поставщикам. Данный режим проводит максимально возможную степень преобразования оператора, максимально преобразуя его строения и видовые особенности, позволив тем самым выполнить оптимальную его адаптацию к окружающей среде среднеопасного и опасного типа. Абсолютное преобразование. Выполняется стопроцентное преобразование всех доступных физических, ментальных, энергетических, информационных и метрических, а вот это интересно, не зря я удивился, когда их начали дергать при сканировании, параметров, присущих оператору. Полностью изменяется работа сознания оператора, его мировоззрение и рефлекторная память. Самостоятельная активация обратного преобразования силами самого оператора в данном случае невозможна. Для обратного преобразования обязательно задается внешний код или ключ отключения, сигнал или какое-то дополнительное условие его срабатывания. Данный режим проводит полную степень преобразования оператора, полностью преобразуя его строение и видовые особенности, позволив тем самым выполнить оптимальную его адаптацию к окружающим средам опасного типа или средам с возможностью его иного существования и выживания. «Обалдеть!» — мысленно присвиснул я. «Это что-то невероятное!» и с подобным мы точно не сталкивались ни в Содружестве, ни в этих мирах. После чего я еще больше уверился в правильности своего задания, выданного нейросети. Мне необходимо все, что связано с теми непонятными исследованиями и полученное в ходе их проведения расой, разработавшей эти модули, и всю доступную информацию о месте их происхождения. Может, выплывет еще что-то интересное? Ведунья, это ясно? Поиск всей связанной информации выполняется. Найдено еще два гипномодуля, предположительно полученных в ходе тех же исследований или исследований той же направленности. Выполняется их анализ. «Хорошо», — отреагировал я, и вернулся к тому, что мы можем сделать. Но тут все относительно просто. «Активировать режим минимальной степени преобразований», — дал я команду модулю. И, честно говоря, ожидал хоть каких-то ощущений в собственном теле, однако уже в следующее мгновение я услышал «Выполнено». «И это все?» — мысленно удивился я. «И только сейчас обратил внимание на то, что я уже некоторое время абсолютно свободно скольжу под водой, плавно и как-то необычно грациозно для своего относительно грузного тела, буквально протекаю сквозь толщу воды, совершенно не ощущая ее сопротивления, перемещаясь вдоль туннеля. Да и воздух! Я вроде как и душу, только откуда он берется?» «Регистрирую процесс выделения кислорода из внешней среды на уровне внутреннего энергетического поля оператора», — доложила ведунья. «Энергия на преобразование и выделение кислорода поступает как из самого поля оператора, так и из его внутреннего хранилища». «Хм...» «Кажется, я понял, о чем мне сообщал модуль до этого». «Только вот странно. Это же чистая магия. Причем галимая. Правда, она направлена не наружу, вовне» а для использования именно собственным организмом, то бишь мною самим. Да, мысленно протянул я, а в Содружестве магов было несколько больше, чем принято считать. Только вот эти маги очень странные, и пошли они очень уж отличным путем относительно всего остального Содружества, да и всех остальных людей, которых я до этого встречал. И вместо того, чтобы как-то приспосабливать пространство вокруг себя в пригодную для себя среду обитания, они делали совершенно обратное. Вместо этого они менялись сами, преобразуя свое тело и разум, ведь не зря же упоминалось еще и сознание, что в их случае дало настолько невероятный результат. «Хм», — задумался я, — «а как они начнут действовать, если на них будут давить и охотиться для проведения своих исследований и экспериментов, если в их мир вторгнется внешняя угроза? Ведь это тоже своеобразная агрессивно опасная среда существования». Не пойдут ли эти странные люди своим уже проверенным многими тысячелетиями эволюции способом и не адаптируются к нему, превратившись тех, кто и попробовал вторгнулся в их жизнь? Ведь в этом случае обычные люди стараются изучить своего противника, учатся воевать с ним, изобретают оружие, способное противостоять ему. Но как поступят те, кто способен в случае острой необходимости превратить самих себя в идеальное оружие? Кажется, я знаю, как поступил бы в подобном случае именно я. И как только эта мысль промелькнула в моей голове, нейросети ушло новое задание. Веду не. Мне нужна также вся информация об ученых, что работали над этим и подобными проектами, а также их дальнейшие исследования. В дополнение, мне необходимы сведения по тем, кто постарался зачистить все доступные данные о проводимых ранее работах и экспериментах. Возможно, ты выйдешь еще на что-то интересное через них. «Принято», — отреагировала моя помощница. «Ну а у меня было большое такое подозрение, что как раз среди подобных людей и их разработок и следует искать то, что впоследствии могло быть также связано с наследием этой необычной расы. Может так статься, и я наткнулся не просто на какие-то сторонние исследования, но и на то, что они, эти необычные метаморфы, способны адаптироваться к любой внешней среде обитания», и подготовят втайне от всего остального Содружества. Ведь не просто так появился этот дополнительный расширенный список адаптационных режимов, который в обычной жизни, в общем-то, и не очень необходим, особенно его последний пункт со странной постановкой в описании про среды с невозможностью иного существования и выживания. «Очень интересно», — еще размысленно мысленно произнес я и вернулся к нашим текущим делам. Тем временем я как раз уже нагнал уплывших чуть вперед от Сатары и нашего крупного Элата-оборотня. Но для меня это оказалось вовсе несложно. Вот подплываю к кружу и, потругав его за плечо, показываю на себя и вперед. Он кивает, поняв, что я предложил проверить дальнейший путь. И я стремительно несусь вперед. Да, теперь я прекрасно понимаю то, о чем говорилось. Я будто родился и был создан для существования не просто в водной среде, но для жизни именно в таких вот затопленных коридорах и пещерах. Нет резких взмахов и движений руками и ногами, скользящие плавные изгибы тела, порождающие стремительное движение вперед. При этом само же мое тело выступает таким инструментом, что позволяет мне маневрировать и менять направление движения. Мне показалось, что даже рыбы двигаются несколько по-иному, но тут я могу ошибиться. Мне было легко и комфортно. Ничего не стесняло моего плавного и одновременно стремительно летящего движения вперед. И потому, к моменту, как мои друзья оказались на месте, я успел проверить весь оставшийся затопленный коридор до того спуска вниз, к которому нам и нужно было доплыть, а также несколько соседних помещений, которые мне показались подозрительными. Но тут никого не было. Дождавшись их у темного зева лестницы, хотя какой темный сейчас я видел даже лучше, чем когда шел по подземелью, Я указал рукой вниз, и вот мы проплываем на следующий уровень. Стоп, тормознул я себя, что-то не так. И постарался просканировать пространство перед нами, при этом подняв руку не останавливая своих спутников. Но вот что непонятно, ничего кроме обычного водного пространства и пустого коридора ни в энергетическом, ни в метрическом, ни что интересно, в эфирном плане не было. Только вот моя интуиция, которая после моего подключения к астралу работать даже еще лучше, чем раньше, утверждала, что там опасность, причем очень нешуточная. «Не нравится мне эта местная тенденция с монстрами, что не получается обнаружить никаким другим способом, кроме как кинуться на них», — подумал я. «А в том, что где-то перед нами притаилось очередное детище Творца, который, похоже, тут с ними и экспериментировал, я не сомневался». «Хм». Мысленно протянул я, заметив необычное спокойствие воды, которое начиналось от нас примерно в десятки метров. Похоже, это там. Я постарался присмотреться к уже выделенному пространству. Выполняю адаптационные преобразования. Неожиданно отреагировал модуль на мои условия. И буквально через пару секунд я даже без каких-то особых усилий сумел рассмотреть того, кто и устроил на нас засаду. Регистрирую изменения метрических параметров оператора, сообщил мне Пандора. За счет проведенных изменений значительно увеличена чувствительность восприятия, что привело к общему повышению его эффективности на 34%. И это было заметно. Я стал более восприимчив и смог уловить те детали, причем на всех уровнях восприятия, на которые ранее, получается, даже не реагировал. И все эти изменения внес адаптационный модуль. «Закрепить внесенные изменения на постоянной основе», уточнила Пандора. Естественно, согласился с ней я, сам при этом не только более детально рассматривая внешний вид нашего противника, но и выявляя его слабые и сильные стороны, проверял его магическое строение, энергетическую и метрические структуры. И параллельно с этим, благодаря явно выделенному эфирному следу, который стал сейчас более различим, у меня получилось вытащить о встреченном монстре хоть какую-то информацию из астрала. И все это я сумел проделать только благодаря проведенным изменениям уровня моего восприятия, выполненным адаптационным модулем. Через пару мгновений, проанализировав все полученные данные и выяснив слабые и сильные стороны ожидающего в засаде подводного монстра, я понял, как нужно действовать дальше, только вот мне была необходима небольшая помощь. Нужно было как-то договориться о хоть каком-то способе общения под водой, несколько запоздало, подумал я. Мне требуется выманить его в коридор, но вот как это сделать? Вернее, как выманить любую местную живность, вполне понятно, но... Я обернулся назад. Ладно, попробую, решил я, и подполк могу. Мир Хелвет. Местность Дикие Земли. развалины древнего города на территории болот. Нижние уровни подземелья и пещеры. Затопленные уровни. Некоторое время спустя. Булай смотрел на парня, который как-то странно жестикулировал в воде и показывал в направлении их дальнейшего движения. Только вот он сам при этом остановил их и не позволил плыть дальше. «Да что он хочет?» — вновь постарался понять маг. «Ведь обращается именно ко мне, а не к кружу». И как только он об этом подумал, к нему пришло понимание того, что нужно сделать. Лек с рукой показывал вперед, после чего раскрывал ладонью вроде как изображая что-то наподобие взрыва после чего сразу как бы отсекал что-то перед ними, рубанув рукой перед лицом. Ему необходимо, чтобы я устроил небольшой взрыв чуть дальше по коридору и прикрыл их самих магическим щитом, защитив как от действия плетения, так и от ударной волны, что наверняка пойдет как в их сторону, так и дальше по коридору. Расшифровав эту жестокуляцию молодого лата Булай кивнул и выдвинулся чуть вперед. Однако парень преградил ему путь своей рукой и показал то место, на котором магу следовало оставаться. Тот лишь слегка пожал плечами. Сам он особой разницы не видел. «Так», — мысленно прокомментировал свои действия маг. «Ему необходим взрыв и щит. Мне проще их увязать в одно плетение. Иначе мне и собственный щит будет не удержать. А так я справлюсь». И уже через пару минут он привлек внимание алекса который все это время напряженно вглядывался в сторону коридора. «Так, плетением я закончил» мысленно произнес Булай, при этом понимая, что парнишка его вряд ли понял, но он наклонил голову, давая знать тому, что у него все готово. Лек скивнул ему в ответ и показал в сторону коридора. Но не прямо, а как можно ближе к его правой стене, и если прикинуть направление, то примерно в метрах в десяти от них. «Хм, непонятно, ему там нужен взрыв или там должен стоять щит?» хотя я ему говорил о том, на каком расстоянии смогу гарантированно удержать защитное плетение. И Лекс не похож на того, кто забывает подобные вещи. Значит, там ему необходим взрыв. И на вопросительный взгляд их молодого спутника Буллай прикрыл глаза. После чего поднял руку. Так ему было проще сфокусироваться на точке активации плетения. Секунда, вторая. И Буллай почувствовал стягивание энергии для активации магического взрыва на основе магии воды. Тут ее было проще использовать. И практически в это же время активировалось второе плетение. В щит он вложил уже энергию напрямую. Это значительно ускорило его активацию, ведь защитное поле необходимо создать до взрыва. И как раз на этой мысли в воды этих затопленных пещер всколыхнул устроенный им магический взрыв. «Это еще что за тварь!» Пораженно посмотрел Булай на странную вытянутую морду, которая еще мгновение назад была раскрытой пастью, которая и оказалась тем самым проходом, где они и должны были плыть. Похоже, монстр до этого перекрыл весь коридор, хоть в самое узкое его части, просто раскрыв свою пасть и дожидаясь, пока они сами заплывут в нее. Но сейчас это существо, похожее на длинную и узкую рыбину, значительно сжавшуюся в размере, но с каким-то странным мешком или капюшоном, который виднелся позади крупной морды этого монстра, несся в их сторону. И плыл он с небывалой скоростью, скорее даже стремительно приближался, растянувшись в длину вдоль коридора и превратившись в выпущенную стрелу. «Щит не выдержит», — сообразил маг, когда прикинул размеры монстра, его примерный вес и скорость движения, и хотел предупредить как Лекса, так и своего друга об этом. Только вот как это сделать, он не сообразил. Но, похоже, этого и не требовалось. То, что его защитное поле не выдержит удара несущегося на них монстра, догадался и Лекс. Вот он замирает на месте, а потом неожиданно срывается вперед. мак и до этого считал, что Лекс значительно отличается от них с оборотнем. Сам Булай был обычным элатом, которого обстоятельства загнали в воду, вернее, под поверхность воды, и вынудили хоть как-то перемещаться тут и не погибнуть при этом. Его крупный друг был чуть лучше приспособлен к плаванию под водой благодаря своей вторичной апостаси, но и по нему было заметно, что вода — это точно чуждая ему природная стихия. Он хоть и не отвергал ее, но и существовать бы тут не смог. Только приспособился для временного пребывания в этой среде. И только сейчас Мак понял, чем же отличается от нефлекс. Для него водная стихия была родным домом, его родной средой обитания, куда он органично вписался и чувствовал себя тут как дома. Похоже, легенда о морском народе не такие уж и сказки. Глядя на стремительно несущегося навстречу плывущему монстру парня, подумал Мак. А в следующее мгновение было и даже понять не успел, когда в руках у их молодого спутника оказался меч. «Что он собрался делать?» — поразился маг. «Ведь любому понятно, что в воде клинком сильно не поорудуешь. Пропадает сила и скорость удара, вода все замедляет, тогда как этого монстра подобные мелочи не сдерживают. Это его родная стихия, хотя...» И он вспомнил свои мысли, которые буквально мгновение назад промелькнули в его голове. Только вот, похоже, их необычного спутника это совершенно не остановило. Или он ничего этого не знал, во что верилось очень слабо. Тем не менее он, продолжая плыть дальше, несколько странно изгибаясь всем своим телом, заскользил вперед. Вот и монстр врезается в барьер. Кажется, что его вновь вставшая раскрываться пасть. Так это и не капюшон, это все еще продолжение его пасти, и головы у этого монстра нет вовсе. Пасть сразу переходит в его длинное тело, понял мужчина, и сейчас проглотит их безумного спутника. Но молодой Эллад каким-то немыслимым способом закрутился вокруг своей оси, и неожиданно для всех, включая и несущегося прямо на него монстра, в тот самый момент, когда эта непонятная рыбина, змея или кто это, должна была пробить щит, оказался под самым потолком коридора, буквально в нескольких сантиметров проскользнув над пастью монстра. «Теперь понятно, зачем ему потребовался меч», — сообразил Булай, наблюдая за происходящим. И глядел он сейчас на то, как этот парень, упершись ногами в небольшой выступ на потолке, воткнул свое оружие куда-то в область передней части туловища этого огромного монстра, чуть дальше раскрывшегося капюшона. Ну а тот, уже под напором собственного тела и своей массой, сам нанизал себя на упирающийся в его тело клинок. Все, что нужно было сделать Лексу, — это постараться удержать тот в руках и не выпустить его с чем он прекрасно справился и сейчас на пол коридора медленно оседала мертвая тушка этого пещерного монстра а он длинный поразился булай ему показалось что эта рыбина ну или кто она будет где то метра четыре или пять но когда они проплывали над нею двигаясь в нужную им сторону оказалось что то больше походило на змею и была значительно длиннее, чем можно было судить просто по ее раскрывшейся пасти и первоначальному впечатлению. Только вот что еще больше поразило мага, это то, как спокойно сам Лекс отнесся к произошедшему. Он, даже не обратив особого внимания на труп этой змеи-рыбы, вытащил из ее тела свой меч и засунул его в ножны, после чего махнул им рукой. — Похоже, — понял маг, — с чем-то подобным ему уже приходилось иметь дело. Только вот где... Эллад был уверен, что встреченное ими существо — это точно подводный житель, да еще и приспособившийся к жизни в подобных условиях. Затопленные туннели, коридоры и пещеры. «Так, где подобного мог встретить Лекс?» — задумался маг. А потом посмотрел в сторону спокойно плывущего перед ним молодого элата «Интересно», — задался вопросом Булай, — «если море исчезает с поверхности материка, то что остается под землей?» Ответа на этот вопрос у него не было, но, кажется, он знал, кто бы мог его дать. Между тем, Лекс уже проверил их дальнейший путь, и они поплыли дальше. Мир Хелвет. Местность — дикие земли. развалины древнего города на территории болот. Нижние уровни подземелья и пещеры. Затопленные уровни. Некоторое время спустя. «Так, а это что опять?» — остановился я. Мы уже практически доплыли до лестницы, ведущей на незатопленный уровень, когда меня остановило новое предчувствие грядущих неприятностей. И теперь, что интересно, они поджидали нас у выхода из воды. «Хм», — удивленно подумал я, сканируя пространство перед нами, — «там какие-то люди». И что самое интересное, там был кто угодно, но только не Элаты. И вновь я останавливаю своих спутников». Почему-то я полностью уверен, что неизвестные противники сейчас контролируют выход с лестницы к ним на уровень. Но тут и нечему особо удивляться. Если тут все так чувствительны к работе с магическими энергиями, то и тот выброс, что произошел, когда Булай активировал свои плетения, организуя взрыв и ставя щит, можно было вполне себе засечь. Значит, они ждут кого-то, кто обладает магическими способностями. Их это не очень-то и смутило, — сделал вполне закономерный вывод я. Или они как раз и ожидали тут появления кого-то, кто рано или поздно сюда заявится, и ждали они именно магов или того, у кого, по их мнению, должны быть очень сильные магические способности. Эта мысль заставила меня замереть на месте. «Да не», — слегка помотал головой я, но «ну не может такого быть». Но, похоже, так оно и было. Кто-то, кроме нас, пробрался в лабораторию местного экспериментатора в надежде перехватить один из его наиболее удачных образцов. Только вот прибыв на место, они тут никого не нашли, ведь Хелл уже давно ее покинул, и сейчас он идет с нами. Но эти неизвестные каким-то образом выяснили, что тот все еще находится где-то тут в подземельях, и потому устроили на него засаду. «Хотя, как бы они это выяснили?» — удивился я. «Разве что им известно о нашем парнишке чуть больше, и тогда они прекрасно представляют, чем грозит миру его появление снаружи. И коль там все нормально...» а его самого в той клетке, что считалось его домом, уже нет, то он все еще где-то в подземельях. И я посмотрел перед собой. Так там, похоже, может находиться кто-то из тех, к войне с кем и готовился Творец. Стал обычный и вполне сакраментальный вопрос, мучивший людей во все времена. И что нам сейчас делать? И ответ на него мне не понравился. Если эти неизвестные так много смогли узнать о лучшем создании Творца, то они явно должны были подготовиться и к встрече с ним. А значит, и я смотрю на своих спутников. Как минимум, им там точно делать нечего. Элаты, тем, кто готов в прямом противостоянии схватиться с Хеллом, явно не противники. Но вот помочь, да в кое-какое время, чтобы я смог оценить обстановку, они мне смогут. Правда, выделенная роль им не очень понравится. Но мне необходимо понять, какую угрозу представляют для нас неизвестные, И являются ли они нашими врагами? Ведь неизвестно, что у тех уме. Но о том, что моих спутников не завалят сразу, я более чем уверен. Если неизвестные пришли с целью захвата моего нового соклановца, они точно постараются взять моих невольных помощников живыми. Им необходима информация о бывшем обитателе лаборатории. А получить они ее смогут только у местных, которыми им будут выглядеть в их глазах эллаты. Тогда действуем. Дал я себе команду и опять обернулся в сторону от Татары. Основную скрипку будет играть он, ведь нам в основном нужен именно маг. Мир, Келвет. Местность — дикие земли. Развалины древнего города на территории болот. Нижние уровни подземелья и пещеры. Выход из затопленных туннелей со стороны лаборатории. Некоторое время спустя. Булай вновь смотрел на жестикуляцию их странного спутника, Но теперь, на основе прошлого опыта, ему было понятно значительно больше. Лек спросил его установить щит на выходе из туннеля. Но, как понял маг, это лишь мера предосторожности. После чего молодой Эллад показал в их скружен сторону. Сам же парень потыкал в себя и обвел рукою вокруг и похлопал ладонью перед собой. — А, — догадался маг, — он сразу не может выбраться из воды, и ему нужно остаться тут на некоторое время. Похоже, ему необходим какой-то период, чтобы приспособиться к новым условиям, точно так же, как и перед их спуском в затопленные пещеры. Там ему тоже потребовалось время на подготовку. А потому Булай кивнул в ответ на этот жест парня, давая ему понять, что он догадался, о чем тот пытается сказать, после чего они перевели свой взгляд на оборотня, который тоже уже догадался, в чем дело. Поняв затруднение парня... Он несколько по-иному распределил очередности выхода из затопленного туннеля в коридор. Первым после установки защитного поля выбирается он, дальше шел сам Булай, и последним должен был оказаться на суше Лекс, когда будет готов. Их спутник кивнул, соглашаясь с предложением кружа. И вот теперь они готовятся к выходу. Активация мысленно скомандовал себе маг и поставил магический щит, после чего он подал знак своему другу, что все готово, И можно вдвигаться. Вот из воды выбирается круж, осматривается и дает разрешение на выход остальным. Опасности он не обнаружил. Вот вслед за ним осторожно поднимается наверх булай. Только что-то его смутило в окружающем пространстве. Чего-то не хватало. Точно, — сообразил он. А где же щит? Но только он об этом подумал, как все пространство накрыло необычное поле. С него практически мгновенно слетел как индивидуальный щит так и плетение, которое он использовал, чтобы дышать под водой. Только вот это точно был не подавитель магии. Булай с теми сталкивался. Это что-то иное. Действие непонятного поля практически сразу ощутил на себе и круж Тот пару мгновений оглядывался вокруг, стараясь разобраться, в чем же дело. «Ловушь», — начал произносить он пятясь назад, но практически в то же мгновение стал заваливаться на пол. Что было удивительно уже само по себе. Оборотни были одними из самых устойчивых к внешнему воздействию Эллад. А тут, по сути, не было даже никакой магической атаки, лишь это непонятное поле. Однако Круш сразу же отключился. Маг встал над телом своего друга и приготовился к сражению, вытащив меч. «Что с Лексом?» — задался вопросом он Поле активировали раньше, чем парень успел выбраться из воды. И если он такой же метаморф, как и его друг, а судя по всему, нечто такое есть, то он мог точно так же отключиться и сейчас лежит где-то на дне затопленного коридора. И как раз в это мгновение послышался странный шорох. «Кто это?» — удивился Булай, глядя на трех закованных в странные лады существ, внешне похожих на обычных лад. Один из его противников поднял в его направлении какую-то палку. Прозвучал странный искаженный голос, но Булай его совершенно не понял. Голос повторил свои слова. «От него явно что-то хотели добиться», Но мужчина не понимал, что эти незнакомцы хотят. Тут раздался другой, более мягкий. Почему-то Элату показалось, что это говорит женщина. Хоть голос также был странно искажен. Первый голос ответил, и неизвестный вновь направил свою палку в сторону нога. «Вот тарлок», — сообразил мужчина, — «эта палка вполне может быть каким-то видом оружия». Были магические посохи, которые выпускали огненные и ледяные стрелы. И тут могло оказаться нечто аналогичное. А потому он постарался уйти с линии выстрела, отпрыгнув за ближайший камень и укрывшись за ним. Крик противника. Только вот выстрелил в Булая не тот, кто и указывал на него посохом-палкой, а кто-то еще, до сего момента скрывавшийся в боковом ответвлении коридора и контролировавший их с этого направления. Уже упав на пол, Эллад еще не потерял сознание и видел, как из соседнего коридора вышло две новые фигуры, одетые в такие же доспехи, что и первые три. Вот тот, кто, похоже, и выстрелил в него, вновь поднимает свое оружие, наводит его на мага. Последний миг Булаю показалось, что прямо за спиной его противника показалась еще одна практически незаметная на фоне мрака остального коридора фигура. Но большего он понять не смог. Сознание покинуло его, и маг отключился. Чем стреляло это оружие, он так и не понял. Не было никаких вспышек или магических отзвуков. Хотя какая магия может быть там, где она не работала?